Глава 4. Мы только собрались обсудить детали поимки затесавшегося в деревню демона, как раздался уверенный звук в дверь. «Да-да, войдите!» — милостиво разрешила Аврелия, как будто сидела не в комнате трактира, а в тронном зале собственного храма. Дверь распахнулась, и на пороге возникла улыбчивая хозяйка заведения. Гости, дорогие, я магический нагреватель активировала. Так что можете принять ванну, радостно сообщила она, оглядывая нас с видом заботливой бабушки. Заведение у нас приличное, так что ограничений на использованную воду никаких нет. И кстати, вы что больше предпочитаете? Мясо или рыбу? Советую первое. Муженек мой вчера отборного кабана в лесу завалил, так что жаркое получится отменное. «Я мясо не ем», — с достоинством вздернула носик богиня, словно ее только что оскорбили предложением пить из одной кружки с простолюдинами. «Зато я ем. Ее порцию себе возьму», — невозмутимо вставил я, уже предвкушая сытный ужин. Хозяйка тихонько хихикнула и, махнув нам на прощание, скрылась за дверью. «Мыться я пойду первой», — заявила Аврелия, гордо вскидывая подбородок. «Мы тут всего час с небольшим, а ты уже успела замораться. «Ты просто не представляешь, какая вонь исходит от демонов!» — поежилась богиня. «Даже сосредоточиться сложно, когда вблизи стоит этот мерзопакостный запах!» Сказав это, она отложила гребень и направилась к ванной комнате, явно уверенная, что вопрос закрыт однако уже на пороге замерла, словно вспомнила что-то важное и смерила меня подозрительным взглядом. «И если вздумаешь войти раньше времени или, не дай бог, решишь подглядывать, превращу в лягушку». Ее голос звучал угрожающе, а глаза блестели нехорошим предвкушением. Я лениво откинулся в кресле, скрестив руки за головой, и ухмыльнулся. «Даже не мечтай, ты еще не заслужила чести купаться со мной в одной ванне!» Аврелия замерла, рот ее приоткрылся, а щеки порозовели от возмущения. «Я? Не заслужила? Да ты...» Судя по тому, как ее плечи затряслись от негодования, она собиралась выдать что-то эпичное, но в последний момент передумала. Бросив на меня взгляд полный божественного осуждения, она фыркнула и скрылась за дверью. Видимо, решила, что ее божественное достоинство не стоит продолжения этой пикировки. Я усмехнулся. Ставить ее в тупик словесными выкрутасами теперь это мое новое хобби. А главное, у меня наконец появилось немного времени, чтобы обдумать произошедшее. Итак, сперва меня прикончил автобус, потом было знакомство с богами, следом за этим сражение с демонами, а потом еще и общение с местными жителями. И все это за один день. Столько событий, что голова гудит. Так, ладно. Нужно все структурировать и составить четкий план действий. Геймер я или кто? Я сделал несколько глубоких вдохов. Нос, поехали. Итак, что мы имеем? Поздравляю, Санек, ты угодил в классический исекай. Причем настолько шаблонный, даже в напарнице тебе досталась не просто богиня, а эталонная представительница жанра... Завышенное самомнение, интеллект с легким налетом наивности и фигура, созданная для испытания мужского терпения. Обычно в таких условиях главные герои вздыхают по своим спутницам издалека, робко пряча чувства за неловкими фразами и невинными прикосновениями. Но, увы и ах, я здоровый, вполне себе адекватный парень, у которого, знаете ли, есть свои потребности. Хотя пока что мне куда больше нравится подкалывать эту богиню, чем хочется ее соблазнить. Да и вообще, зачем себя ограничивать? Девушку я и сам найду, причем такую, которая не будет устраивать сцены ревности из-за каждого взгляда в сторону. Не исключено, что Аврелия та еще собственница, которая на первых же порах начнет пилить меня за любую попытку проявить интерес к кому-то еще. Нет уж, спасибо. Была у меня ревнивая девушка в прошлой жизни. Хватило такой на несколько перерождений вперед. Так, романтику оставим на потом. Сейчас у меня другие заботы. Например, не стать кормом для орд-демонов, которые только и ждут момента, чтобы пустить меня на фарш. А значит, пора думать о собственной прокачке. И раз уж я застрял в этом мире, то жить здесь предпочту с максимальным комфортом. Для начала нужно разобраться с моей новой способностью. Система звучит обнадеживающе. Особенно для геймера со стажем. Но где, черт возьми, детали? Где характеристики? Где ветки умений? Где полоска опыта, в конце концов? Даже в самых посредственных ролевках выдают хотя бы журнал заданий, а тут не намека на какую-то структуру. Просто держи свою силу и разбирайся сам. Великолепно. Хардкор-мод во всей красе, блин. Пока мы брели по улице, я решил протестировать, на что вообще способна моя новая сила. Ну, как протестировать? Просто концентрировался на каждом встречном, надеясь выудить хоть какую-то полезную информацию. В итоге имеем следующее. Имя высвечивалось у всех местных без исключения. Иногда даже с фамилией. Отношение ко мне тоже отображалось, но с разной степенью подробности. У одних расписывалось чуть ли не эссе о первом впечатлении. У других в графе статуса красовалось одно единственное слово, например, радость, подозрение или та же ненависть. Немного поразмыслив, я пришел к интересному выводу. Количество информации, которое мне открывает система, зависит не только от уровня моих способностей, но и от самой цели. В конце концов, это не бездушные НИПы, а реальные живые люди со своими мыслями, желаниями и тайнами. Например, староста деревни, занимающий публичную должность, оказался настоящей находкой. Его статусные строки выглядели как краткий отчет Следственного комитета, начиная от его отношения к нам с Аврелией и заканчивая его слабостью к деньгам и мелкому воровству из оборонного бюджета. Но с последней его строчкой, где описываются секреты, еще предстоит разобраться. А вот местный разведчик Василий оказался куда более скрытным. Лаконичный профиль, минимум данных, и это логично. Специфика его работы требует осторожности, даже фамилия не высветилась. Но я не особо беспокоюсь по этому поводу, чувствую, что со временем мне будет раскрываться все больше деталей, и никакая природная скрытность уже не спасет моих собеседников от проницательного взгляда системы. Дальше я задумался об уровнях. Очевидно, что они не всегда связаны с боевыми навыками. Вот взять того же старосту, мужчина в возрасте прихрамывает, явно давно не участвовал в настоящих схватках, а значит, никакой реальной угрозы не представляет. Однако его уровень аж двадцатый, и это больше, чем у кого-либо из тех, кого я встречал до сих пор. Даже больше, чем у местных стражников или поверженных мною демонов. Богиня вонючих носков не в счет, а может уровень бывает не только боевым, но и гражданским? Тогда это бы объяснило, почему уровни встреченных мною демонов подсвечивались красным цветом, а вот у старосты обычным черным. Вывод. Опыт в этом мире можно получить не только в сражениях, но и мирным путем. Впрочем, интриги, махинации и прочие действия серой зоны тоже идут в зачет. И если даже скромный деревенский староста достиг 12 уровня, то мне страшно представить, до каких высот способен дойти какой-нибудь император или князь демонов. Бру. От осознания открывшихся перспектив у меня даже дух захватило. Этот мир явно таит в себе куда больше тайн, чем кажется на первый взгляд, а моя способность – ключ к их разгадке. Нужно срочно разобраться в ее механике и приступить к турбопрокачке. В этом вопросе важны упорство и системное мышление, а уж этого у меня более чем достаточно. Главное теперь превратить знания в силу, а возможности в реальное преимущество. И если этот мир устроен как игра, то я намерен стать в ней самым грозным игроком. Я уже собирался продолжить эксперименты с системой, чтобы выжать из нее максимум информации, но мою медитацию грубо прервали. «То есть ты даже не пытался за мной подсмотреть?» — раздался возмущенный голос Аврелии. Я лениво раскрыл глаза. В дверном проеме ванной стояла богиня, облаченная в белоснежное полотенце, которая едва справлялась с возложенной на него миссией. «Что Зивнул зевнул я, делая вид, что лишь сейчас вернулся в реальность. «А надо была. Она открыла рот, явно намереваясь разразиться гневной тирадой, но тут я добавил, прищурившись. «Кстати, у тебя полотенце немного сползло». Аврелия издала нечто среднее между вздохом негодования и издавленным писком, мгновенно ретировалась обратно в ванную и смачно хлопнула дверью. Я усмехнулся. Женщины. Сначала орут, предупреждая, чтобы за ними не подглядывали, а потом возмущаются, если реально этого не делают. Как же с вами непросто. Когда я оказался в ванной, то понял, что это не просто средневековье, а весьма продвинутая за счет магии. Технический прогресс явно не спешит, так как большую часть проблем решают магией и всякими околомагическими штуковинами. И раз уж даже в простом трактире обычной деревеньки есть магические приблуды, создающие комфорт, эту часть мира вполне можно назвать процветающей. Ну, так даже лучше. Мне легче будет адаптироваться. Я быстренько помылся, и мы спустились на первый этаж. Сразу окутало уютное тепло очага, и в нос ударил соблазнительный аромат жареного мяса, заставляя мой желудок предательски урчать. За время нашего отсутствия народу в трактире прибавилось, крестьяне обсуждали последние слухи, стражники лениво потягивали эль, трактирщик за стойкой протирал деревянные кружки, а служанки сновали между столами, разнося заказанные блюда. Мы сели за свободный столик, и мне вскоре принесли миску с ароматным жарким, от которого шел густой пар, и холодный бодрящий квас. Просто божественно. Аврелия же, посмотрев на мою еду с максимально возможным презрением, ограничилась скромным салатом из помидоров и огурцов. «Не понимаю, как ты вообще можешь есть это?» пробурчала она, не скрывая брезгливости. «Не поверишь, но с наслаждением я подцепил вилкой сочный кусок мяса» и демонстративно отправил его в рот. «В отличие от тебя, я не отказываюсь от удовольствий жизни». Богиня закатила глаза и молча продолжила ковыряться в своей тарелке. «Только когда вокруг нас поубавилось людей, я перешел к делу. Слушай, пока мы шли в трактир, я заметил одного типа. Очень странного. Аврелия оторвалась от нарезанного помидора и приподняла бровь. «И чем же он тебя так заинтересовал?» Вел себя подозрительно, держался в тени, и старался не попадаться никому на глаза, и, главное, у него одного в статусе отношения красовалась ненависть. Богиня захлопала глазами «Каком еще статусе?» Через миг она вздохнула и продолжила. «Впрочем, неважно. Ты вообще себя как-то странно ведешь после получения силы. Никто из моих героев так часто не стоял столбом. Насчет парня ты точно уверен?» Абсолютно. У остальных все положительно. У кого-то симпатия, у кого-то радость, и только у того парня ко мне явная ненависть. Опиши его. Длинная черная мантия с капюшоном, худощавый, довольно молодой, лет 25 максимум. Лицо угловатое, скулы резкие и бледная кожа, такая, будто он годами не видел солнца. А еще у него был странный короткий посох на поясе. Явно необычный. Что-то похожее на книгу еще висело на поясе. Аврелия резко выпрямилась, ее глаза вспыхнули пониманием. «Описание, как у ученого-странника, а вообще, думаю, это чернокнижник». «Ты так уверена? И почему его в деревню вообще пустили? Разве такие, как он, могут свободно путешествовать по человеческим землям?» «Да, все сходится. Судя по возрасту, он, скорее всего, начинающий. А раз он здесь, значит, что-то пошло не так. Что именно?» Аврелия ненадолго замолчала, словно обдумывая, как проще объяснить. Чернокнижники в этом мире вообще не считаются вне закона. Это ученые люди. Обычно мужчины, которые владеют грамотой и обучены некоторым магическим и священным таинством. Полноценными магами они, как правило, не являются. Они лишь проводники силы и магии, которые полезны в ритуалах. Часто сотрудничают с церковью и другими магами, особенно когда планируется что-то масштабное, на что может не хватать сил. Эдкая поддержка. Но еще они могут и умеют общаться с потусторонним миром. Духи, призраки, мертвецы, демоны. Да, в теории они могут заключать сделки с демонами ради силы. Но в этом мире подобного еще не должно происходить, вторжения только начались. Странно это. Надо у него самого спросить. Но вообще, если ритуал проходит неудачно, случается, ну, скажем так, обратный процесс. Вместо получения силы они теряют свою душу. Я нахмурился. То есть ты хочешь сказать, что этот парень, вполне может быть, что его больше нет. Все, что от него осталось, оболочка. Тело теперь принадлежит демону. Надо проверить это. И чем быстрее, тем лучше. Значит, мы точно ищем именно его. Аврелия кивнула, ее выражение оставалось напряженным. «Такие демоны очень опасны. У них есть человеческий разум, а еще доступ к своим силам из родного мира. Я бы предложила подождать магов, которых должен прислать барон Измайлов. Они должны знать, как справиться с такими тварями». Я фыркнул. «И сколько ждать? День? Два? Неделю? Пока мы тут будем сидеть, сложа лапки, этот ублюдок может натворить черт знает что. Если он скрывается, значит, точно что-то замышляет». Ты не понимаешь, с чем мы можем столкнуться. Аврелия подняла голос, но тут же успокоилась и посмотрела по сторонам, проверяя, не привлекла ли к нам лишнего внимания. Этот демон мог получить любую способность, а мы не знаем, какой контракт был заключен. Это необычная нечисть. Он может быть сильнее, чем ты думаешь. А может и не быть. Ты сама сказала, что парень был новичком. Значит, и демон внутри не самый опытный должен сидеть. «Не князя демонов же он призвал, верно? Мы должны действовать, пока у нас есть шанс». Аврелия раздраженно провела рукой по волосам. «Ты безумец!» Я усмехнулся и допил квас. «Может быть, но лучше уж я в могилку, чем целая деревня. В конце концов, именно так должен поступать настоящий герой, верно?» Она посмотрела на меня еще пару секунд, а потом тяжело вздохнула. «Ладно, ты меня убедил. Но если мы умрем, знай, я буду ворчать на тебя в загробном мире». «Вот в этом я ни капли не сомневаюсь. Да и дай уже свою зелень, и пойдем искать нашего чернокнижника. Хотелось бы управиться до заката. Бегать за демоном посреди ночи мне бы, ой, как не хотелось. И вообще, в случае чего можно и убежать, покричать, как ты умеешь, внимание стражников привлечь». «Так что риск имеется, но он явно меньше, чем там, на поляне». Когда мы соврели ей и сообщили хозяйке трактира, что заплатим за еду и ночлег позже, женщина только отмахнулась, как будто это вообще не стоило упоминания. «Да какие деньги, что вы!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Вы спасли нашу деревню, живите тут сколько угодно, ешьте, пейте и все, что пожелаете». Я улыбнулся и поблагодарил ее, но про себя отметил. Ну да, конечно, все исключительно из благодарности. На самом деле жителям деревни было весьма выгодно иметь под рукой двух сильных магов, которым можно платить не золотом, а крышей над головой и горячей едой. Разве не идеальная сделка? Оставив трактир, мы вышли на улицу и принялись разнюхивать следы чернокнижника. Только вот быстрый опрос людей на улице не давал никакого результата. И это несмотря на повышенную репутацию. Местные просто не видели этого странного молодого человека, и это подозрительно. Мне-то он попадался на глаза несколько раз. Может, отвод глаз какой-нибудь применяет? Может, задействуешь свое божественное чутье?» — предложил я богине, прищурившись. «Ты же ощущаешь присутствие демонов, так почему бы не попробовать выйти на его след?» Аврелия резко вскинула голову и уставилась на меня с возмущением. «Ты серьезно? Это тебе что, ищейка?» — воскликнулась она, скрестив руки на груди. «Ну, если учесть, что у тебя и нюх на демонов, и характер, как у...» Пробормотал я с усмешкой, но договорить не успел. Богиня так посмотрела, что мне сразу расхотелось шутить дальше. «Если он будет рядом, я его почувствую», — холодно заявила она. «А пока придется искать другими способами». Она развернулась и зашагала дальше всем своим видом, давая понять, что обсуждение закрыто. Я усмехнулся и поспешил следом. А не такая уж и крохотная эта деревня. Улиц несколько, глухие переулки, огороды. Мы уже думали, что наши поиски окончатся неудачно, как в одном из переулков наткнулись на Пашку. Внука хозяйки трактира, маленький растрепанный сорванец с хитрым блеском в глазах стоял, лениво ковыряя палочкой в пыли. Удивительно, но за последние пару часов отношение пацана изменилось с недоверия на любопытство. Не знаю, что именно изменилось, но феномен был интересный. Надо потом узнать, что именно изменило его отношение. «Вы ищете парня в черной мантии?» — вдруг спросил он, когда мы проходили мимо. Я прищурился. «Ага, видел его». «Может, видел, а может и нет», — ответил он, ухмыляясь, и протянул руку. «Расскажу за конфетку». «Она же тебе не понравилась», — улыбнулся я. «В любом случае, другой такой у меня нет». Пашка прищурился и сложил руки на груди. Тогда я ничего не знаю». Аврелия, стоящая рядом, закатила глаза, пробормотала что-то не совсем приличное себе под нос, а затем легким движением пальцев создала в воздухе еще одну конфетку, копию той, какой я угощал пацана в трактире. Мальчишка радостно схватил угощение, мгновенно развернул фантик и отправил ее в рот. «Простая смертная, значит, да? Была б у меня в детстве такая способность конфеты из воздуха создавать. Интересно, а с пивом или вином?» «Она так сможет?» «Пусть я и не пью, но можно было бы организовать неплохой бизнес во время странствий». Позавидовал я ее магии и вернулся мыслями к нашему потенциальному информатору. На секунду мальчишка замер, наслаждаясь сладостью, а потом резко сморщился. «Ой, опять кисло!» «Ты же ее уже пробовал», — заметил я с ухмылкой. «Думал, что во второй раз вкус поменяется?» Пашка на секунду задумался, потом хитро улыбнулся. «Нет, просто хотелось распробовать еще раз». Я только покачал головой, а мальчишка, проживав угощение, вдруг крикнул. «Ладно, пойдемте за мной!» Мы переглянулись и двинулись следом. Пашка ловко петлял по узким улочкам, минуя задние дворы, и в конце концов привел нас к старому деревянному дому на окраине. «Он там!» — гордо сообщил мальчишка, ткнув пальцем в сторону дома. «Мы с Мишкой тут гусей гоняли и видели, как этот дурак в окно забирается». Я потрепал его по макушке. Отличная работа, Пашка. Дальше мы сами. Тебе тут делать нечего. Мальчишка фыркнул, явно раздумывая, стоит ли спорить. Но в итоге послушно убежал, бросая на нас любопытные взгляды через плечо. Я перевел взгляд на старый покосившийся дом, перед которым мы остановились. Стены потемнели от времени, а оконные стекла помутнели, словно их покрыли тонким слоем пыли. Через занавеску из окна просачивался слабый голубоватый свет магической лампы. И тишина. Ни шагов, ни голосов. Ничего. Будто сам воздух здесь застыл в напряженном ожидании. «Ну что, идем сами или зовем старосту?» — спросил я, выглядывая из-за забора и прикидывая, какие у нас шансы. «Можно подключить стражников. От них какая-то польза да будет». Аврелия скрестила руки на груди и задумчиво нахмурилась. «Грустно признавать», — вздохнула она и покачала головой. «Но у здешних бойцов возникнут проблемы даже с самыми слабыми демонами. Те, которых мы завалили сегодня, не выглядели сильными, но при этом деревенские ничего не смогли им противопоставить. Как минимум храбрости у них не хватило». Она сделала паузу, затем хмыкнула, глядя на меня с легким вызовом. «Так что разберемся сами. Я, между прочим, богиня, а тебе, может, снова выпадет какое-нибудь мощное оружие». Я прищурился. То есть вся надежда на рандом. Великолепный план. Надежный. На всякий случай заглянул в инвентарь, но там, увы, ничего не было. Видимо, мой организм еще не вошел в боевой режим, и благословение бога войны пока не активировалось. Может, в твоем арсенале есть еще какие-нибудь фокусы, кроме развеивания демонов одним ударом? Уточнил я, посмотрев на богиню. Аврелия поджала губы. А этого тебе недостаточно? Возмутилась она. «Ты же сама сказала, что этот демон может быть сильнее обычных, так что фокус может не сработать». Она прикусила губу, обдумывая мои слова, а затем все-таки кивнула. «И то верно», — согласилась она и ненадолго задумалась. Спустя секунд 20 Аврелия неожиданно взмахнула руками, будто отгоняя сомнения, и произнесла. «Сейчас попробую усыпить его». Я поднял бровь. «А ты на такое способна?» Богиня пожала плечами, оценивающий смотря на дом. Раньше могла, но сейчас не уверена. На это потребуется очень много сил и концентрации. Она замялась, словно взвешивая шансы. «Ладно, посмотрим, что получится». Аврелия глубоко вдохнула, прикрыла глаза и вытянула руку вперед. Десять секунд. Двадцать. Сперва ничего не происходило, но затем она открыла глаза и уверенно кивнула. «Вроде как получилось. Пошли». И мы осторожно двинулись вперед, стараясь не издавать ни звука. Двор прошли без проблем, но у входной двери нас ждал неприятный сюрприз. Как только я ступил на крыльцо, оно жалобно заскрипело и предательски громко, словно нарочно предупреждая всех внутри. Паршиво. «Там окно большое. Может, попробуем через него пролезть?» — предложил я. Аврелия нахмурилась, но после секунды размышлений кивнула и пошла вдоль стены. Дальше мы столкнулись с совершенно неожиданными проблемами. Во-первых, Аврелия оказалась на редкость неуклюжей. Во-вторых, сама залезть в окно она не могла, а помочь себе не позволяла, потому что, видите ли, я ее лапать буду, а она такого не допустит. Мое терпение медленно, но верно заканчивалось. Я вздохнул и досчитал до десяти. Успокоился. «Ладно, раз ты такая принципиальная, может, останешься здесь?» С легкой издевкой предложил я. Аврелия одарила меня испепеляющим взглядом. «Не останусь! Ты без меня там сдохнешь!» Тихонько проворчала она, нахмурившись, потом раздраженно выдохнула и буркнула. «Подсади!» Я усмехнулся, но воздержался от комментариев. Лучше не провоцировать богиню в такие моменты. Я подставил руки, готовясь закинуть ее в окно, и надеялся, что за эту услугу мне не прилетит божественная оплеуха, но я недооценил ее способности к созданию проблем на ровном месте. Вместо того, чтобы наступить ногой на подставленные ладони, как сделал бы любой адекватный человек, Аврелия величественно уселась на мои руки, устроившись так, будто ее собираются торжественно вознести в небеса. Просто села и стала ждать. Ну? «Ты будешь меня закидывать?» — осведомилась она, глядя на меня с самым искренним недоумением. Я тяжело вздохнул, прикрыл глаза на мгновение, задумавшись, как вообще до такого дошло, а затем медленно покачал головой и сказал «Ногой вставай, дуреха, и забирайся в окно». Аврелия удивленно заморгала, словно только сейчас осознала свою ошибку. «А, поняла!» — кивнула она и спрыгнула на землю, как ни в чем не бывало. «Ничего я не дуреха, я тебя проверяла!» Я протер лицо рукой. «Ну да, конечно, господи, а мы ведь только в начале путешествия. Что же будет дальше?» Внутри царил полный хаос. По полу были разбросаны магические компоненты, на столе валялись обугленные свечи, А в центре всего этого беспорядка лежала раскрытая книга. Ее потрепанные страницы были исписаны таинственными символами, от которых даже я ощущал слабую дрожь. В углу, развалившись на деревянном топчине, безмятежно дрых наш чернокнижник. Похоже, наши опасения насчет шума были совершенно напрасны. Судя по всему, этот парень спал так крепко, что его бы не разбудил ни гром, ни землетрясение, ни даже выстрел из пушки в паре шагов от кровати. Все-таки сработало, радостно пискнула Аврелия, потирая ладони. Нужно будет еще пару фокусов попробовать. Только давай не сейчас, хорошо? Она надулась, но ничего не ответила. Я подошел к чернокнижнику и, действуя предельно осторожно, снял с его пояса ножный с кинжалом и небольшой черный посох. На его навершие сверкнул мрачный череп, искусно вырезанный из черного камня с тончайшей серебряной инкрустацией, которая ловила тусклый свет магической лампы, придавая артефакту еще более зловещий вид. Интересно, заберу пока себе, а там посмотрим, что это за штука и как ею пользоваться. Может, продам за хорошие деньги? Наличка нам сейчас не помешает. И как его убрать в инвентарь? Стоило только подумать об этом, как посох вдруг исчез, буквально растворился в воздухе. Удобно. «Ты куда его засунул?» — удивленно воскликнула Аврелия. Я хитро ухмыльнулся, многозначительно пожав плечами. «Лучше тебе этого не знать, дорогая». Аврелия закатила глаза, но комментировать не стала. Я же тем временем осмотрелся и заметил в груди пожитков нашего Сони куски прочной веревки. «Помоги-ка его связать». Демона мы связали крепко, обмотали так, чтобы он не смог даже пальцем пошевелить. Только после этого я наклонился и похлопал его по щеке. «Эй, просыпайся, Соня, у нас к тебе пара вопросов!» Ноль реакции. Я вздохнул и глянул в сторону Аврелии. «Твоя очередь, приведи чернокнижников чувства, все-таки странно как-то убивать спящего врага». «Да и допросить его не помешает», — богиня фыркнула. «Какие мы нежные, секундочку». Она взмахнула рукой, пару раз щелкнула пальцами, после чего без лишних предисловий отвесила пленнику пару увесистых пощечин. Чернокнижник замучал, будто пытался укрыться от реальности, но когда осознал, что связан по рукам и ногам, резко распахнул глаза. В них читалась паника. Он быстро оглядел нас, затем посмотрел на себя, натянул веревки и, поняв, что вырваться не получится, вдруг забился в конвульсиях. Грудь его задрожала, дыхание сорвалось на прерывистое. И тут, не дожидаясь вопроса, он выпалил истерично пища. «Вы от князя Балрога?» «Передайте, что я ему все верну! Дайте неделю, две максимум!» Мы соврели ей, переглянулись. «Князь Балрак!» — задумчиво повторил я, смотря на богиню. Она пожала плечами, и в ее глазах промелькнул интерес. «Кажется, сейчас мы услышим...» «Очень...» — я присел на корточки перед демоном, насмешливо склонив голову и удобнее перехватив кинжал. «Интересную историю...»